До революции модная петербургская публика в хорошую погоду прогуливалась непременно по солнечной стороне Невского проспекта. То есть по правой его стороне, если смотреть от лавры в сторону Адмиралтейства. По той стороне, что напротив Гостиного двора и Казанского собора. Вот уже нет на свете тех дореволюционных франтов, как мотыльки, сгоревших в огне войн и революции. Но теперешняя модная публика неосознанно предпочитает ту же солнечную сторону. Видимо, в этом проявляется историческая память, или преемственность поколений, или же просто солнце так редко гостит в нашем городе, что жители невольно ловят каждый его луч. При этом кто-то непременно задерживается на пятачке вблизи малого зала филармонии, где расположились многочисленные художники, выставившие на продажу свои незамысловатые творения. Некоторые уличные мастера кисти и карандаша предлагают прохожим за 15 минут написать портрет. Сходство гарантируется. Другие пытаются продать туристам глянцевые ученические пейзажи с изображением Смольного собора или спаса на крови. Кто-то промышляет посредственными копиями классики. От блудного сына Рембрандта до голубых танцовщиц Дега. Более поздние произведения художников XX века спросом не пользуются. Одним прекрасным летним днем на этом пятачке по солнечной стороне среди таких же живописцев с большой дороги стоял коренастый мужчина лет 45-ти с артистической остроконечной бородкой и лихо закрученными усами в заломленном на левое ухо несколько потертом берете и в поношенном бархатном пиджаке. Он безуспешно пытался продать пару натюрмортов и портрет красивой охотничьей собаки, но покупателей на эти произведения не находилось. Впрочем, художник не очень расстраивался. Погода была хорошая, и он вел неспешный разговор с коллегой, подставив лицо солнцу. «Нет, Виталия. говорил он своему соседу, мрачному долговязому типу в кожаной безрукавке. Ты как хочешь, но падение культурного уровня общества коренится не только в телевидении, но и в готовности людей искусства торговать своим талантом. Вот, например, мы с тобой. Вместо того, чтобы создавать бессмертные шедевры, молюем в угоду публике этот ширпотреб. С этими словами он кнул пальцем в картину Виталия, где были изображены два помойных кота, изготовившихся к битве. «Мы-то молюем!» — тяжело вздохнул Виталя. «Да вот публика что-то не спешит покупать, этот, как ты выразился, ширпотреб. А вот это-то, Виталя, и есть главная трагедия человека искусства!» — воскликнул обладатель бородки. «Он готов торговать талантом, а покупателей-то и нет». Он хотел развить свою мысль, но тут как раз появился долгожданный покупатель. По крайней мере, остановившийся возле художника мужчина выглядел вполне обеспеченным, причем с отпечатком за границей. Хотя в наше время соотечественник может быть куда богаче любого иностранца, но иностранцы, как правило, охотнее покупают картины уличных художников». Вас что-то интересует? Оживился художник. Пейзаж, натюрморт, портрет? Если натюрморт это 200 баксов, если пейзаж 250, а если портрет интерьер. Ответил незнакомец без всякого акцента. То есть картина, изображающая комнату со всей обстановкой. Я знаю, что такое интерьер, слегка обиделся художник. Но у меня, к сожалению, сейчас нет ни одного законченного. Был один, да я его только вчера продал одному нефтянику из Тюмени. Разумеется, это являлось ложью, но ложью вполне простительная. Как известно, главное правило торговли — не обманешь ни продаж. Меня не интересует готовый интерьер, — прервал его незнакомец. Мне нужно, чтобы вы нарисовали мою комнату. «Это здесь, неподалеку, на мойке». «Ну что ж», — художник солидно кивнул. «Значит, на заказ?» «Можно и на заказ, только, уважаемый, это будет немножко дороже». «Цена не имеет значения». Заказчик пренебрежительно махнул рукой. «Пойдемте со мной, я покажу вам свою комнату». «Одного сеанса не хватит», — предупредил его художник. Затем он повернулся к соседу и сказал, «Ну, Виталий, ты все равно тут стоишь, пригляди за моими работами, а я часа через два вернусь». Заказчик уже шагал вперед, не оглядываясь, так что художнику пришлось изрядно поднажать, чтобы не упустить его из виду. Вскоре он понял, что незнакомец, которого он сперва принял за иностранца, настоящий сторожил Петербурга. Свернув в один из ближайших дворов, он уверенно шел по их лабиринту, то и дело сворачивая и меняя направление, так что скоро художник понял, что окончательно заблудился. Вначале дворы были чистые и нарядные, недавно вымощенные тротуарной плиткой. Повсюду стояли стильные кованые фонари и скамейки, а кое-где даже разбиты цветники. Однако вскоре благолепие кончилось, и начались дворы самые обыкновенные, в меру грязные, в меру запущенные, покрытые растрескавшимся асфальтом и лишенные таких архитектурных излишеств, как скамейки и фонари. Наконец пошли уже такие дворы, которые и дворами-то назвать язык не поворачивался. Жуткие колодцы без всякого асфальта, заросшие чахлой травой и заваленные строительным мусором. «Эй, уважаемый!» — окликнул художник своего проводника. «Куда это мы идем? Далеко еще? Вы же говорили, что ваша квартира на мойке». «Скоро уже дойдем!» — отозвался незнакомец каким-то странным голосом, как будто он говорил «из железной бочки или из гулкого сводчатого подземелья». У художника вдруг возникло странное ощущение, что он оказался уже не просто в лабиринте незнакомых дворов, а вообще в чужом городе или даже в чужом незнакомом времени. Ему вдруг померечилось, что на дворе стоит не двадцать первый век и даже не двадцатый, а конец девятнадцатого. «Куда это мы забрели?» — проговорил он с опаской, не обращаясь к своему странному спутнику, а как бы разговаривая с самим собой. «Я здесь и не был никогда». Ему же совсем расхотелось получить выгодный заказ, он предпочел бы сейчас стоять на солнечной стороне Невского и рассуждать с Виталией на тему культурной деградации общества. «Уже совсем скоро, Михаил Леонидович», — отозвался его провожатый, замедляя шаги, покосившись на художника. «Откуда он знает мое имя?» — подумал тот удивленно. «Я же его, кажется, не называл». «Или Виталий назвал меня при нём, «Так не по отчеству же». Они вошли в очередной двор. Справа была крутая выщербленная лестница, ведущая вниз в глубину к темной подвальной двери. И Михаилу Леонидовичу показалось, что в темноте перед этой дверью лежит неживое скорченное тело. Он не стал проверять свою неприятную догадку, а взглянул прямо перед собой. Впереди выселась полуразрушенная кирпичная стена, перегораживающая проход. Дальше пути не было. «Куда же теперь?» — испуганно произнес художник. «Никак заблудились». «А теперь уже пришли», — ответил ему незнакомец, и на лице его появилась нехорошая улыбка. «Вы-то уж точно пришли, Михаил Леонидович». «Да что вам надо?» Художник попятился и завертел головой в поисках выхода. Выхода, однако, не наблюдалось. Незнакомец тем временем приблизился к нему мягкой, опасной походкой и запустил правую руку в карман. А чего то художнику стало дурно, подложечкой у него противно засосало. — Вы что, думаете, у меня деньги есть? — проговорил он, неловко отступая. «Думаете, я и вправду нефтянику картину продал?» «Пошутил я. Если бы я, уважаемый, за правду срубил деньжат, не стоял бы я на Невском, а уехал бы на Этюды, на остров Валаам или на Соловки. Там в эту пору такая красота!» Он думал отвлечь незнакомца разговором и улизнуть от него. Однако, когда он резко развернулся и бросился на утек, Опасный незнакомец каким-то непостижимым образом оказался у него на пути. Теперь рука его была не в кармане, а сбоку, занесенная для удара. И в этой руке что-то страшно и тошнотворно блестело. — Куда же вы? — Михаил Леонидович, — проговорил незнакомец полголоса и обхватил художника свободной рукой, как будто встретил своего лучшего друга. «Куда же вы так спешите?» «Некуда вам спешить». Он коротко взмахнул правой рукой, и что-то острое вошло под ребра художнику. Незнакомец прижал его к себе еще теснее в этом смертельном объятии, и Михаил Леонидович ощутил страшный холод, который растекался по всему телу, подбираясь к самому сердцу. «Вот так, вот так», — заботливо проговорил убийца, — И медленно повел художника к подвальной лестнице. Вот так хорошо. Потерпите еще немножко, совсем немножко. Скоро все кончится. И он не обманул. Все и впрямь очень скоро кончилось, и Михаила Леонидовича приняла огромная уютная тьма небытия. Только в самый последний миг он успел понять, за что. Убийца подтащил обмякшее тело к лестнице и столкнул его вниз. Потом осмотрел свою одежду. Каким-то удивительным образом он сумел не испачкаться в крови. Удовлетворенно улыбнувшись, убийца отряхнул пиджак и направился в обратный путь, на солнечную сторону Невского. Великий австрийский композитор Йозеф Гайден — Прежде чем приступить к сочинению музыки, непременно надевал парадный камзол и пудренный парик, как будто направлялся на прием к высокопоставленной особе. Он говорил, что музыка – самая высокопоставленная особа в мире, и встреча с ней должна быть не менее торжественной, чем прием у короля или императора. Реставратор и искусствовец мировым именем Дмитрий Старыгин Относился к своей работе с не меньшим почтением. Однако, прежде чем приступить к реставрации очередного шедевра, облачался не в парадный костюм, а в потертую рабочую куртку в застарелых пятнах краски. Дело здесь не в меньшем уважении, а в том, что работа реставратора, в отличие от сочинения музыки, довольно грязная. Мастеру приходится иметь дело с красками-растворителями, с пыльными холстами – и жучком старыми досками. Переодевшись в рабочую одежду, Дмитрий Алексеевич снял покрывало из небеленого холста, которое закрывало картину, со вчерашнего дня стоявшую на мольберте у него в рабочем кабинете. Эта картина поступила в Эрмитаж несколько лет назад из частного собрания, и теперь, наконец, попала в руки Старыгина. Картина была небольшая и настолько потемнела от времени, что только при очень ярком освещении просматривались детали. В центре холста изображалась группа людей, по всей видимости, от кого-то убегающих. Справа, в том направлении, куда бежали эти люди, смутно проступало какое-то темное пятно. То ли гранитная скала, то ли мрачная каменная постройка. Старыгин начал с того, что прошелся по картине ватным тампоном, смоченным в растворителе, который снимал многолетнее наслоение жира и копоти, не повредив красочный слой. Работа эта была кропотливая, но довольно простая. Он осторожно протирал картину сантиметр за сантиметром, начиная с правого верхнего угла. Под умелыми руками реставратора постепенно... проступили тяжелые мрачные облака, дальние холмы с темными купами деревьев, среди которых виднелась ветряная мельница. Спустившись ниже, Дмитрий Алексеевич приступил к очистке смутного пятна, которое он сначала принял за скалу. Теперь, сняв слой копоти, он понял, что каменная громада представляет собой мрачную башню, увенчанную. квадратными зубцами и неровными отверстиями бойниц. В башне были открытые ворота, которые как бы поджидали бегущих людей. Старый Ген продолжил расчистку холста и вскоре разглядел более мелкие подробности. Над открытыми воротами виднелся каменный щит, разделенный надвое наклонной полосой. В одной части щита был изображен геральдический орел, В другой — рука, сжимающая короткий меч. Дмитрий Алексеевич порадовался тому, что живописный слой в этой части хорошо сохранился. Его достаточно будет немного оживить и заново покрыть специальным лаком. Теперь он перешел к центральной части холста, к тому месту, где изображались бегущие люди — Здесь повреждений оказалось больше. Ему, однако, удалось разглядеть костюмы людей. Среди них был и простолюдин в бедной поношной одежде, и монах в грубой подпоясанной веревкой рясе, и знатный вельможа в расшитом золотом камзоле, и дама в длинном бархатном платье. Объединяло их только одно — стремительный бег к распахнутым воротам башни, и ужас — с которым они оглядывались на нечто, неумолимо настигавшее их, движущееся за ними по пятам. Однако в левой части картины за спинами бегущих не было ничего, кроме мощенной камнем дороги, до да кустов по ее сторонам. Старыгин задумался. Отчасти картина напоминала известный средневековый сюжет, так называемую «Пляску смерти». в средневековой европе создавалось множество таких картин символизировавших тщету земных надежд и устремлений и равенство людей перед лицом неизбежного конца обычно на этих картинах изображали хоровод в котором дружно взявшись за руки танцевали люди разных сословий крестьяне купцы дворяне и священники епископы и короли танцоров держал за руки Танцующий, ухмыляющийся скелет, костлявой рукой ведущий человека в бесконечном танце к единственной общей цели – к могиле. Одной из самых известных картин с таким сюжетом была пляска смерти в церкви на старинном парижском кладбище невинно убиенных младенцев. Однако до наших дней эта картина не сохранилась, как и само кладбище. Прекрасно сохранившаяся пляска смерти есть и сейчас в Эстонии, в Таллинском соборе Нигулисте. Впрочем, картина, которую разглядывал сейчас Дмитрий Алексеевич, заметно отличалась от пляски смерти. Здесь не было скелетов, и люди не танцевали в бесконечном, бессмысленном хороводе, а в ужасе от кого-то убегали. От кого же? При этой мысли Старыгин почувствовал какое-то странное беспокойство. Ему вдруг показалось, что от ответа на этот вопрос многое зависит, в том числе и для него самого. Дмитрий Алексеевич почувствовал легкое головокружение. Стены кабинета поплыли перед ним, однако он быстро справился с дурнотой, на мгновение прикрыв глаза. «Видимо, — подумал он, — всему виной духота в мастерской». и резкий запах растворителя. Впрочем, с этим он ничего не мог поделать. Старые картины боятся сквозняков и перемены температуры. Старыгин взглянул на часы и с удивлением увидел, что рабочий день подходит к концу. Он поработал бы еще, но в последнее время служба безопасности Эрмитажа не разрешала сотрудникам надолго задерживаться на рабочих местах, опасаясь краж музейных экспонатов». Кроме того, сегодня Дмитрий Алексеевич спешил. Его пригласили на вернисаж в одной из крупных художественных галерей. Опоздаю, ох, опоздаю к началу, сокрушался Дмитрий Алексеевич, тоскливо созерцая огромную пробку, растянувшуюся на набережной Фонтанке. Как неудобно. Лёшка обидится. Надо было выехать пораньше. Лёшка, то есть Алексей Топорков, конечно, не обиделся бы на своего старинного приятеля. Они были знакомы бог знает сколько лет, с самой юности. Просто сегодня у Алексея особенный торжественный день. В художественной галерее Гиперборей, что на набережной реки Фонтанки, открывается его очередная персональная выставка. И Старыгину очень бы хотелось попасть к началу. Хотя и не любил он все эти торжественные речи, спичи и тосты, но на открытие выставки приедет телевидение. И для Алексея будет полезно, если он, Дмитрий Старыгин, реставратор искусствовед с мировым именем, произнесет вступительное слово и сознанием дела похвалит его картины. Тем более, что и душой кривить не надо. Алексей действительно замечательный художник. Старыгин и его работы очень нравятся – А лишняя реклама никому не повредит. А вось Алексею какой-нибудь выгодный заказ перепадет. Или кто-нибудь купит картины. Видимо, не суждено сегодня на открытие попасть, — уныло констатировал Старыгин. Набережная Фонтанки — это просто ужас какой-то. В любой час суток здесь огромные пробки. А как иначе в галерею проехать?» Водители соседних машин уже и нервничать перестали. Кто-то мирно подремывал, кто-то читал газету. Один мужчина, моложавый с аккуратно подстриженными усами, в упоении слушал классическую музыку. Великий тенор Лучано повороте, пел свою знаменитую арию из тоски. На лице водителя отражалось явственное наслаждение — С другой стороны мордатый тип глядел из окна красного лексуса на проходящих женщин с не меньшим удовольствием. Старыгин невольно усмехнулся. Посмотреть, конечно, было на что. Конец июня. В городе чудесная погода. И глаз радует яркие наряды и загорелые стройные ножки. Он поглядел на часы. Так и есть. Опоздал. На вернисаже обещал появиться какой-то важный чиновник, из Комитета по культуре, так что задерживать открытие не станут, начнут вовремя. Вот если только телевизионщики тоже в пробке стоят. Но, надеяться на такое, значило бы сильно переоценивать силы судьбы и собственное везение. Неудобно, как перед Лёжкой. Вот, тронулись, кажется, любитель классической музыки очнулся и вырулил в ближайший переулок. Шторыгин от отчаянно рванул за ним. Они ловко проскочили проходной двор, железные ворота которого были, можно сказать, открыты настежь. Их проржавевшие створки даже не висели на петлях, а стояли просто так, аккуратно прислоненные к стене. Так что Дмитрий Алексеевич невольно вспомнил незабвенного фанвизинского метрофанушку с его бессмертной классификацией дверей. Выходило, что эти ворота... неприлагательное, а существительные, ибо по Митрофанушкиной классификации они существовали сами по себе, они прилагались к стене. Любитель оперы подмигнул на прощание задними фонарями и проехал вперед. Теперь у него в салоне пела «Чичилия Бартолли», кажется, из нормы. Старыгин снова вырулил на набережную Фонтанки, пробка почти рассосалась. Все-таки он здорово опоздал. Телевизионная группа уже уехала, а чиновника из Комитета по культуре и вовсе след простыл. Алексей уже принял официальное поздравление, отговорил положенные благодарности и теперь, прилично хвативший шампанского, обнимался со знакомыми художницами». Дмитрий Алексеевич едва сумел к нему протолкаться. Лёшка приветствовал его громогласно, сжал в медвежьих объятиях и, не слушая извинений, пытался кому-то представлять. «Здорово всё получилось, Димка!» — шептал он, щекоча ухо приятеля, подстриженной по случаю вернисажа бородой. «Людей много, и, главное, очень приличная публика, так что я очень доволен, я давно об этом мечтал». Народ и правда набежало порядочно. Выставка занимала три просторных зала со сводчатыми потолками, посетители неторопливо перемещались от одной картины к другой без всякого порядка, толпа напоминала броуновское движение молекул. Старегина окликнули несколько знакомых. Он приветствовал их наскоро, не останавливаясь надолго. У него было важное дело. Где-то там, в толпе посетителей, крутилась Лешкина жена Лена — И ей Дмитрий Алексеевич принес скромный букетик васильков и еще каких-то белых цветочков, похожих на звездочки или снежинки. Всем друзьям и многочисленным Лешкиным знакомым было известно, что Лена терпеть не может пышных пафосных букетов и предпочитает цветы скромные, желательно полевые. Лену Дмитрий Алексеевич нашел в дальней комнате. Она помогала служительницам галереи разливать шампанское. «Дима!» — улыбнулась она. «Я так рада!» И было ясно, что это не проявление вежливости, что так и есть она действительно рада его видеть. Старыгин вручил букет и поцеловал тонкие пальцы без маникюра. Лена тоже была художницей, но всегда держалась в тени Лешкиной славы. «Когда же мы увидим твою собственную выставку?» — спросил Старыгин, улыбаясь и отпуская ее руку. Лена тоже улыбнулась немного грустно. Улыбка ее лицо удивительно красила. Оживали большие серые глаза, наполняя все лицо светом. И Старыгин вспомнил, какой красавицей рисует свою жену Лёшка на многочисленных портретах. При том, что в жизни она выглядит очень незаметной. «Невзрачная», — говорили злые языки. «Но таких находилось немного. Эту пару все любили». Вот теперь можно было пройтись по залам и хорошенько рассмотреть картины.